Глава тридцать первая. Шел десятый день моего пребывания в больничных стенах. Неглубокая рана на голове, сотрясение мозга и одиннадцать швов на ноге, которые сегодня должны снять. Вот такое восьмое марта, с забинтованной головой и ногой. Мама навещает меня через день. Привозит фрукты, еду домашнюю. Вчера принесла учебники, сказав, что я уже в состоянии немного позаниматься. Она написала заявление в милицию на хозяина собаки, но тот куда-то спрятал своего пса, а в милиции сказал, что собака сбежала. Никто в это не поверил, конечно, но для меня главное, чтобы этот зверь больше никогда не гулял у нас во дворе. Если бы не Максим, то кто знает, что было бы дальше. В лучшем случае Ротвейлер оторвал бы мне ногу а в худшем загрыз меня насмерть. А я даже не сказала Максиму спасибо, и с того дня его больше не видела. Кроме меня в палате лежат еще два человека. Девятилетняя Ира и моя ровесница Катя. Веселая девчонка. У нее тоже сотрясение мозга. Неудачно покаталась на коньках в прошлые выходные, упала и сильно ударилась головой об лед. В палату вошла медсестра. Я уже догадывалась, что она по мою душу. «Мухина, идем со мной!» Улыбнулась девушка и помогла мне подняться с кровати. Я очень боялась снимать швы, но это оказалось пустяком по сравнению с перевязками и обрабатыванием ран. После этих процедур я всегда возвращалась вся в слезах. «Ну что, Люда, завтра с утра сдашь анализы, и как только придут результаты, думаю, тебя выпишут», бодро сказал пожилой доктор. Медсестра дала мне две пробирки, и обратно до палаты я доковыляла сама. Новость о том, что меня скоро выпишут, очень обрадовала. Я сама не знаю почему, но меня очень тянуло домой. И уже не раздражало, что Жора и Макс живут в нашей квартире. У меня было достаточно времени, чтобы все хорошенько взвесить. Вспомнить каждый момент, связанный с царем. Да, от некоторых воспоминаний по позвоночнику бегали мурашки. Как нас окружили в гаражах, как я стояла на коленях с обрезанными волосами, как они мучили Юрку как смеялись над моим дневником. Кстати, как раз с дневника все и началось. Именно в тот момент, когда он выгнал парней из моей комнаты и вернул мне дневник, я впервые за все время нашего знакомства подпустила к себе мысль, что он не совсем конченный. Но это ничего не меняло. Я продолжала его презирать. Даже после того, как я услышала от Жоры, как Максиму жилось с матерью, Я все равно гнала от себя чувство сострадания к нему, несмотря на то, что наши судьбы во многом схожи. Нам обоим незнакома материнская любовь и забота. Но зато нам очень хорошо знаком ремень и чувство одиночества. И даже в тот момент, когда он перенес меня, чтобы я не порезала ноги об стекло от графина, тоже ничуть не ёкнуло внутри. Но после того, как он, ничуть не испугавшись злобного Ротвиллера, кинулся на него, чтобы защитить меня, С моего сердца спали железные оковы, и теперь что-то новое зарождается внутри. Шажочек за шажочком, миллиметр за миллиметром он завоевал к себе... Доверие? Нет. О доверии говорить слишком рано. Но мне захотелось понять его. Я хорошо знала школьного царя, а теперь мне хотелось узнать Максима, полную противоположность его второй половины. Зашла в палату и заметила на своей кровати красную розочку и коробку Рафаэлла криво улыбаясь, посмотрела на девчонок. «Это кто положил?» «Парень принес», – улыбнулась Ира. «Симпатичненький такой, светленький, с въерошными волосами и синяком под глазом», – сказала Катя. Я, нахмурив брови, взглянула в коридор. «Он давно приходил». «Как только тебя медсестра увела», – пояснили девчонки. Катя перебралась на мою кровать и засыпала вопросами. А ты чего, с ним тут познакомилась, что ли? Когда успела? А он с нашего отделения. А с чем лежит? Да я понятия не имею, от кого это. А с чего ты взяла, что он тоже лежит в больнице? Ну как? Он был в сланцах и спортивном костюме. Зашел, спросил, где Люда Мухина. Я сказала, что ты в процедурной. Он взглянул на эту кофту. Катя кивнула на спинку кровати, на которой висела моя олимпийка. Улыбнулся, положил розу и конфеты и ушел. «Ничего не просил передать?» «Нет», – пожала плечами Катя. Взяв Розу, прислонила ее к лицу и улыбнулась. Сомнений, что это Максим, не было. У меня больше нет знакомых, подходящих под такое описание. И если Катя сказала, что он был в одних сланцах, то это может означать, что он лег в эту же больницу на операцию. Взяла в руки коробку рафаэла и увидела под ней записку. Снова Роза, но теперь живая, и снова записка. Подумала я, вспомнив его предыдущую розу с могильными крестами внутри. «Нравится война? Продолжай засылать ко мне своих друзей, но знай, что я из этой войны вышел». Было написано знакомыми заостренными буквами. «Неужели девочки ходили ко мне домой? Вот дуры!» Разозлилась я. «Кто их просил? Блин, сама просила на Тонькином дне рождений. А что, если с ними были парни? Макса толпой сбили?» «Эти девочки могут и толпой, я точно знаю!» Мне стало очень тревожно за Максима. «Кать, а у парня только фингал был, да?» «Вроде бы», – пожала плечами она. Я вышла из палаты и направилась к стойке медсестры. Я должна найти его. Я должна сказать, что никого не просила разобраться с ним. Вернее, просила, но это было давно. У этой просьбы уже истек срок годности. А не то получится, что он мне жизнь спас, а я натравила на него своих подруг. Так что ли?» «Люда!» – послышалась на весь коридор. Обернувшись, увидела маму, идущую по коридору с пакетом, в котором просвечивали апельсины. Не скрывая недовольства, я закатила глаза и направилась к ней. «Ты почему гуляешь?» – строго спросила она. «Тебе только сегодня швы сняли!» «Я и так чуть мху у меня бросла за столько дней постельного режима!» – проворчала я, входя в палату. «А это от кого?» – мама удивленно смотрела на розу и конфеты. «Не знаю, кто-то принес». «М, м тайный поклонник?» «Наверное». «Мхом она обрастала», засмеялась мама. «Каким? Любовным? Ты тут с мальчиком познакомилась, да? Или подожди?» Прищурилась она. «Это от Максима? Не зря Жора у меня спрашивал, какие ты любишь цветы. А ей ляпнула, что красные розы. Тебе же они нравились у бабушки в огороде, верно? Да-да, это точно от него!» Мама это так произнесла, словно только что сделала мировое открытие. «Его сегодня в эту же больницу положили. Вот он к себе и зашел поздравить с праздником». Мама захлопала в ладоши. «Люсь, а вы что, помирились, да?» Заулыбалась она. «Мам, я еще сама не разобралась». И про себя добавила. «Помирились мы, или назревает новая война?» «Лучше скажи, что покушать принесла?» «Картошку с мясом». Мама достала из пакета банку с едой. Ешь, пока горячая. А это тебе только на 8 марта. Она подразнила шоколадкой и убрала ее обратно в пакет. Только после еды. Завтра, может, выпишут, жуя сказала я. Знаю, я говорила с врачом. А у Максима завтра операция. Мама тяжело вздохнула. Вчера вечером опять с кем-то сцепился. Пришел с синяком под глазом и разбитый губой. Он попал в больницу из-за драки или на плановую операцию? Тревожно спросила я. «На плановую операцию. А ты что так забеспокоилась?» Хитро прищурилась мама. «Да ничего», – фыркнула я. «А на каком и наделении?» «На хирургическом», – улыбнулась она. «А номер палаты не знаешь?» «Жора говорил вроде в шестой. А тебе зачем?» «Да просто интересно», – ровно ответила я. «Навестить его хочешь?» «А если и так, то что?» Да я только рада буду, если вы, наконец, подружитесь и в доме прекратятся военные действия. Пойдем вместе поднимемся. Там как раз сейчас Жора. Нет, спасибо. Я решила, что мне нужно поговорить с ним без лишних ушей. Ну что, почитала учебники? Угу, соврала я. Правильно. А не то твоя классная на днях звонила. Говорила, что у тебя по алгебре совсем плохо. Одни двойки стоят. А до конца четверти всего ничего. Нужно срочно исправить оценки. «Угу», – кивала я, озадаченная другими мыслями. «Мне бы побыстрее пробраться к Максу и объяснить, что последнее нашествие девочек было не по моей просьбе». Мама забрала половину моих вещей, чтобы не тащить все завтра, и вышла из отделения. А я решила подождать, пока они с Жорой выйдут из больницы, и примерно через 10 минут отправилась на хирургическое отделение. Вышла из лифта на девятом этаже. Завернула в коридор и, увидев, что на скамейке сидят Максим, чиш и Бритва, быстро развернулась и поспешила обратно, пока они меня не заметили. Нервно дергая ногами, сидела на кровати и поглядывала на часы. Без пяти-семь. Вот-вот закончится время посещения. Но что-то мне подсказывало, что лучше подождать до семи, чем столкнуться с этими отмороженными. Одному богу известно, что у них на уме. Может, захотят отомстить мне за Макса, точно так же, как девочки решили отомстить за меня. В 17.15 я снова поднялась на девятый этаж. На этот раз в коридоре было пусто. Зашла в отделение и отправилась искать палату номер 6. «Ты с этого отделения?» Заметив меня, спросила медсестра на посту. «Нет, я... А не подскажете, в какой палате Максим Царев?» мило улыбнулась я и захлопала ресничками. «Так, красавица!» Спустив очки на кончик носа, строго заговорила медсестра. «У нас посетители по отделениям не разгуливают. Давай на выход!» «Но мне... Завтра в часы приема приходи!» Перебила медсестра и кивнула на выход. Ничего не оставалось делать, как отправиться в свою палату. Ехала в лифте и ругала себя, что не сообразила соврать, что я с этого отделения. Тогда у меня был бы шанс пробраться к нему. Катя предлагала поиграть в карты, в тетрис, разгадывать сканворды, Но мне ничего не хотелось, кроме того, как объясниться с Максимом. Перед сном мы за пять минут съели с ней все Рафаэлки, и около десяти часов Ира попросила выключить свет в палате. Катя тоже быстро уснула, и мне ничего не оставалось делать, как закрыть глаза и перестать терзать себя дурными мыслями. Ведь если он подарил мне подарок, то, скорее всего, не держит зла. Узнавал через Жору, какие мне дарить цветы. Интересно, в темноте светятся мои зубы? Почему-то мне постоянно хотелось улыбаться, пока не провалилась в сон. «Люд! Люда!» – послышалось во сне. «Спишь?» Кто-то потормошил меня за плечо. Я приоткрыла один глаз и подняла голову, но в темноте видела лишь чье-то очертание. «Это я, Макс!» Я очень быстро взбодрилась и села на кровати, как будто меня подняли по боевой тревоге. «Что ты здесь делаешь?» Прошептала я. «За тобой пришел». «За мной?» «Хочу показать тебе кое-что. Идем, пока на посту никого нет». Он помог мне слезть с кровати. «Это тоже нужно взять». Макс свернул одеяло и посмотрел на мою пижаму. «И это». Он снял со спинки мою олимпийку. «Зачем все это?» «Сейчас узнаешь». Он взял меня за руку, и мы на цыпочках вышли в коридор. Я еще не знала, куда мы идем и что он задумал. Внутри поселилось тревожное чувство, ведь я еще не успела объяснить Максу, что вчерашнее нападение моих друзей не входило в мои планы, и этот его ночной визит может запросто оказаться ответным ударом. Но любопытство перевесило, и я следовала за ним к лестнице, держа за руку.